Бесплатный табак. Есть целые полосы жизни, о каких не хочется вспоминать. И не потому, что с ними связаны какие-нибудь наши ошибки, несчастья или неудачи. В неудачах, как говорил мой отец, тоже бывают хорошие стороны. Нет, не из-за этих причин мне не хочется иной раз возвращаться памятью к прошлому. Вспоминать о некоторых годах нет охоты, потому что... Они ничего не прибавили к тому представлению о настоящей жизни, какое существует у каждого из нас. Наоборот, они даже урезали это представление. Таким плохим было время, когда я ушел летом 1924 года из газеты «На вахте» и перешел на работу в телеграфное агентство «Роста». Туда меня затащил фраерман, переехавший в Москву из Тифлиса. Поначалу я зарабатывал в «Роста» очень мало — Я все еще жил в Пушкине и никак не мог устроить свою жизнь более сносно. Каждый месяц у меня дней за десять до получки кончались деньги. Найду еще кое-как хватало, но на папиросы не оставалось ничего. Беспрерывно стрелять папиросы у друзей и знакомых было неловко и в конце концов невозможно. Всему есть свой предел. Тогда я совершенно неожиданно открыл простой и бесплатный способ добычи табака. Я выходил в Пушкине к полотну железной дороги и шел вдоль пути, подбирая все окурки и так называемые «бычки», выброшенные пассажирами из окон вагонов. По пути от Пушкина до Клязьмы за какие-нибудь три километра я обычно набирал до двух сотен окурков. Постепенно у меня накопились ценные наблюдения и над окурками, и над курильщиками. Некоторых курильщиков я презирал, а к другим, правда, немногим, Чувствовал симпатию и благодарность. Не взлюбил я тех, кто докуривал папиросы до картонного мунштука. Очевидно, это были люди, расчетливые скупые. С одобрением я относился к курильщикам нервным и капризным. Они никогда не докуривали папирос до конца, а сплошь и рядом выбрасывали их после одной-двух затяжек. Сначала я собирал окурки один и скрывал это от Зузенко. Но вскоре проницательный капитан догадался, откуда у меня появились запасы разносортного табака, пришел в восхищение от моего открытия, и мы начали собирать окурки вместе. Это было веселее и добычливее. Добычливее, потому что у Зузенко было острое капитанское зрение, а веселее, потому что окурки давали нам пищу для совместных выдумок, остроты насмешек, а в редких случаях и для торжества. Так мы торжествовали, когда нашли на путях Резиновый кисет, набитый легким табаком и толстую сигару, совершенно черную и едкую, будто ее вымочили в селитре. Ее, должно быть, уронил какой-нибудь иностранец, пассажир Сибирского экспресса, капиталистическая раззява, сказал о нем Зузенко. Изредка мы находили окурки со следами губной помады. На оттиске от женских губ всегда оставалась легкая сетка морщинок. Зузенко утверждал, что рисунок губных морщин У всех женщин бывает совершенно разный, подобно тому, как разница у людей линии на большом пальце руки. Такие окурки вызывали у капитана взрыв фантазии. Он полагал, что по линиям губ можно было находить потерянных людей или отыскивать преступниц. Цвет губной помады соответствовал, по мнению капитана, характеру женщин. Очень алая помада выдавала пылких южанок, розовая наивных стрекотух, желтоватая — женщин загадочных и властных, осеневатая нерях. Довольно скоро мы заметили, что окурков на перегоне Пушкина-Клязьма становится все меньше. Тогда мы начали доезжать из Пушкина до платформы Тайненко и оттуда уже шли пешком вдоль дороги до Лосинки. Так были открыты новые богатые россыпи окурков. Возвратившись домой, мы отрезали от окурков обугленные концы, высыпали чистый табак, тщательно перемешивали его, сбрызгивали водой и сильно нагревали на времянке. Ферментовали, как торжественно говорил Зузенко. От этого табачная смесь теряла горечь и курилась в самокрутках легко и приятно. Зузенко даже предлагал написать вдвоем руководство по заготовке и переработке табака из недокуренных папирос. Он считал, что может получиться полезная книга со вставными сюжетными новеллами. Она будет пользоваться бешеным успехом, не меньше, чем широко известная в Америке руководство по ограблению почтовых поездов, изданное в Чикаго. Зузенко читал эту книгу и уверял, что она была полна разумных советов. Шутки шутками, а такая заготовка табака при скудности нашего существования нас очень выручала.